Призвать беса, избранница хозяина нечисти. Автор Лисси Филиберт. Книгу читает автор. Глава первая. Отдых с нюансами. Я очнулась от резкого торможения а точнее от удара головой, когда водитель резко остановился, щедро покрывая матами кого-то, вставшего на пути. С трудом разлепила глаза. Впрочем, могла бы и не утруждать себя такими усилиями, потому что кроме темноты все равно ничего не видела. Судя по звукам окружающей обстановки и моим ощущениям, я все так же находилась не где-либо, а в сумке, в багажном отделении экипажа, куда меня запихал неизвестный похититель. Транспорт ехал мягко, значит, явно относился к классу повышенного комфорта. Дорогая тачка, а бы кто на таких в Искандере не ездит? Больше о похитителе я не могла сказать ничего. След его видеть и чувствовать не могла, ауру не ощущала, но, скорее всего, здесь еще какие-нибудь маскировочные артефакты стояли. Вряд ли меня везли в багажнике по оживленным улицам Искандера без прикрытия соответствующими чарами. А меня везли именно по оживленным улицам, судя по шуму прохожих. А если я правильно поняла звуки, доносящиеся с вокзала, то мы прям по центральному проспекту проехали и двинули куда-то в сторону горного перевала. Куда меня тащат? Кто? Кому? И зачем? Дожидаться конечной точки прибытия я не собиралась. Нужно было как-то выбираться оттуда. Но как? Я пыталась колдовать, но, кажется, перевязывающая меня липкая лента была непростой, и она блокировала чары. Вновь закрыла глаза и попыталась пробудить в себе сущность. Никогда не делала этого осознанно, я вообще только однажды совершала случайный полный оборот, когда спасала сестру из пожара и очень боялась яркого проявления собственной магии без острой на то нужды. Но сейчас нужда была острее некуда. В такую катастрофичную ситуацию я никогда не попадала. Однако в этом как раз и состояла беда. Без должной тренировки, без умения контролировать полный оборот, у меня не получалось самостоятельно пробудить свою сущность. Она попросту не отзывалась, будто спала крепким сном. Возможно, антимагическая липкая лента тоже этому способствовала. Тогда я начала выть. Просто выть на одной ноте, на пределе возможностей легких и глотки. Да, рот мой тоже был заклеен лентой, но это не мешало мне издавать хоть какие-то звуки, пытаясь сделать их максимально раздражающими и привлекая к себе внимание. Водитель в какой-то момент не выдержал. «Заткнись, девка! Нам с тобой далеко ехать! Если ты выбесишь меня, то тебе наша поездочка не понравится!» «Господин сказал тебя не трогать, но если ты будешь плохо себя вести и жужжать у меня по духам, то я тебя все равно приходую по пути, а господину скажу, что так оно и было». И он заржал, явно довольный своей сомнительной шуткой. Меня трясло от нервов, но быть паинькой и послушно молчать я не собиралась. Поэтому продолжила выйти, пинать багажник изнутри, создавая как можно больше звуков, отчаянно желая выбраться наружу. Может, какой-нибудь прохожий все-таки заметит, услышит, почувствует, что что-то не так. В душе теплилась хеленькая надежда на то, что нас захочет проверить местный инквизиционный патруль, если только он не окажется в сговоре с этим водителем и его господином. Мрачно добавил внутренний голос. Фарн, проклятый, как же я влипла. Впрочем, вскоре все равно пришлось заткнуться, потому что мой похититель врубил музыку, чтобы заглушать мой вой. Причем так громко врубил, что я сама себя не слышала. Клубная музыка с монотонным мотивом била по ушам. Очень хотела закрыть уши руками, но это не представлялось возможным. Руки мои были плотно перетянуты липкой лентой за спиной и уже порядком затекли. Я обессиленно перекатилась на спину, чувствуя, как непрошенные слезы потекли по щекам. Мне было очень страшно. А еще жарко. В багажнике так душно, с кислородом были проблемки. Нет, он поступал откуда-то, но этого все равно было мало, и от кислородного голодания меня начало порядком мутить. Пыталась мысленно взывать к оно, но, кажется, у меня ничего не получалось, потому что голова специфично разболелась, верный признак отталкивающих ментальных чар, а значит, багажник был неплохо защищен. Проклятие. Не знаю, сколько мы так ехали, но совершенно точно несколько часов. По моим ощущениям, до вечера, потому что стало холодать. За это время водитель ни разу не остановился и лишь вечером, когда стало совсем прохладно, сделал остановку, судя по резкому запаху бензина, ударившему в нос на бензоколонке. Видимо, у машины был гибридный двигатель, который позволял ехать и с помощью магии, и с помощью бензина, как обычные люди, лишенные колдовской силы и, соответственно, возможности управлять магическим экипажем. Такие гибридные экипажи не пользовались большой популярностью в Искандере, но мой похититель вполне мог нарочно избежать использования магического двигателя, шлейф которого гораздо проще отследить, чем обычный экипаж. Я поежилась. От холода меня начало потряхивать. А еще от голода. Я ничего не ела со вчерашнего вечера. Ой, даже со вчерашнего обеда. Желудок призывно урчал, горло подкатывала тошнота. «Долго мы еще будем ехать?» «Музыка еще эта бесячая, долбящая по вискам». Некоторое время спустя хлопнула дверца водительского сиденья, и мы снова двинулись в путь. Водитель сначала убавил звук, а потом и вовсе выключил музыку. Я благодарно выдохнула. Уж не знаю, что его заставило поменять мнение, но я жуть как устала от этой долбежки по ушам. А еще, кажется, водитель стал плавнее ехать что тоже радовало, потому как меня сильно укачало. Со стороны салона экипажа до меня донесся шерсть упаковки, а потом чей-то довольный хруст. Этот гад там перекусывать чипсами изволит, что ли, а меня тут голодные, холодные даже бездамскую бурные решили оставить. Ну уж нет, я этого терпеть не буду. Злость придала мне сил. Я снова завыла и начала, что есть силы пинать багажник, чтобы эту тварину на водительском сиденье проняла хоть немного. Благо, музыка больше не играла и меня должно было быть неплохо слышно. Шелест упаковки и довольное похрустывание сразу же прекратились, но экипаж продолжил ехать. А я продолжала мерзко выйти долбить багажник изнутри, уж как могла. Некоторое время спустя экипаж, судя по потряхиваниям, съехал на какую-то грунтовую дорогу а потом и вовсе остановился. Сердце забилось чаще. «Мы приехали в точку конечного пункта? Или что?» Хлопнула дверца водительского сидения, послушались чьи-то тяжелые шаги, показавшиеся мне знакомыми, но в нервном напряжении я была не в состоянии их идентифицировать. Потом ключ заворочился в замке багажника и стало резко холоднее. Багажник открыли. Сердце застучало чаще, я задергалась пуще прежнего. Вы пустите меня, фарн! Вас всех раздери! Ну, дайте мне только до вас добраться! Молния сумки прямо над моим лицом раскрылась, и я жадно вдохнула свежий воздух и с ненавистью воззрилась на того, кто открыл сумку. Надо мной склонился Варк в классическом таком его виде. Черные худи с накинутым на голову капюшоном, черные брюки черная короткая кожаная куртка, черные перчатки из тонкой кожи и маска на все лицо в виде красного черепа, являющаяся блокатором всех магических спектров, исходящих от Варга. А еще, как я знала от Бестиана, искажающая голос Варга так, чтобы его потом сложно было узнать. — Лима? — голос Варга звучал удивленно. Он хоть и был искажен маской, а удивление все равно улавливалось. Я дернулась испуганно, глядя на руку Варга, потянувшуюся, как мне сначала показалось, ко мне. Фарн знает, что от этого психа можно ожидать. Но нет, Варг потянулся к маске, чтобы снять ее. Неожиданно, однако. Варг тем временем поднял маску так, чтобы натянуть ее на голову, и моему взору открылось его лицо. «Лина?» И я тут же перестала дергаться и замерла, в шоке уставившись на молодого мужчину. Прекрасно знакомого мне мужчину, мягко так говоря. Ну и... Как это понимать? Ну и как это понимать? Вторил моим мыслям Бестян, хмуро глядя на меня из-под маски. Бестян тупо смотрел на меня. Я не менее тупо смотрела на него. Вот уж кого меньше всего ожидала увидеть здесь и сейчас. Но... «В маске варга? Как это понимать?» «Ты что тут делаешь?» Спросил он меня, осторожно освобождая мой рот от липкой ленты. И я судорожно вдохнула ртом воздух и тут же огрызнулась. «Лежу, отдыхаю, наслаждаюсь комфортом. Незаметно, что ли?» Бестиан скептично хмыкнул и покачал головой. И «Я серьезно? Ты как тут оказалась?» «Это тебя надо спросить? Ты же меня приказал сюда швырнуть и повез фарн знает куда!» «Я не похищал тебя. Ну, конечно. А за рулем сейчас призрак сидел, да? И маска Варга на тебя просто так нацеплена, да?» — рычала я, дергаясь в сумке и пытаясь самостоятельно выбраться из нее. «Ты что, из их лагеря на самом деле? И все это время водил меня вокруг пальца? Куда ты меня вез, Фарн, тебя раздери!» «Лина, давай ты успокоишься, и я тебе спокойно все объясню», — ровным голосом произнес бестия. Но меня уже несло. Не собираюсь я успокаиваться, не надо мне ничего объяснять. Я всем расскажу о том, какая ты тварь. «Ангелина, успокойся», — повторил бестиан, игнорируя мое уже малоадекватное истеричное состояние. «Ты просто сделала неправильные выводы, так как не до конца понимаешь, что происходит». «Я? Да я вообще ничего не понимаю!» Яростно рычала я, продолжая бесполезные, но все же попытки выбраться из пута. Ангелина, послушай, и главное, зачем оно тебе? Ангелина, швырнули меня в багажное отделение, как какую-нибудь коробку с инструментами. Лина, но ты, почему ты? Продолжала истерить, я голос мой сорвался на крик. Ты же воюешь против варгов. Как ты мог вписаться в их грязные делишки? За что ты так со мной? Вместо ответа Бестиан шарахнул по мне своей магией. Вернее, он просто выпустил свою ауру, дав ей полностью накрыть меня. И меня накрыла. О, да! Я сделала судорожный вдох и умокла, глядя расширившимися глазами на бестиана. Голова звенела. Ощущения были такие, будто меня ледяной кол вбили прямо в голову. И меня временно заморозили, не давая ни двигаться, ни слова сказать. Очень неприятное ощущение. Но зато мозги прочистила, как ёршиком. Я резко успокоилась, перестав истерично визжать и всхлипывать, и я просто тупо смотрела на Бестиана, тяжело дыша. Нервы мои сейчас звенели от напряжения. «Прости», — Виновато улыбнулся Бестиан, и ощущение сковывающего льда сразу ушло. «Это был единственный способ быстро остановить твою истерику». «Ты... ты...» Я не могла подобрать слов для выражения своего возмущения – Чудовище какое-то! Ты со всеми девушками так романтично обращаешься. Ты мог бы обнять, прижать к себе? Угу, чтобы ты в состоянии аффекта укусила меня или резко ударила головой так, чтобы на время вывести из строя и попытаться сбежать. Хмыкнул Бестиан. Проходили, знаем. Я возмущенно рыкнула и отвернулась с донельзя недовольным выражением лица, особо недовольная тем, что Бестиан меня так быстро раскусил потому что именно это я и собиралась сделать цапнуть его зубами или двинуть как следует головой едва он окажется в опасной близости со мной осторожный зараза но я не могла не попробовать истерить тут же стало скучно и бессмысленно я обеселенно завалилась на бок с тоской глядя на Бестиана. интересно он додумается меня освободить или и дальше так мило будем общаться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 добро пожаловать во второй том дилогии «Как призвать беса». Здесь будет ярко и весело, с приключениями, романтикой и страстью. Во втором томе нас ожидает больше экшена, будем активно искать и получать ответы на повисшие в воздухе вопросы, познакомимся с родственниками Бестиана, приправим все это дело комедии положений, магическим детективом и отправимся на поиски приключений на свою голову. Ну и не только голову.